Глава 28. Обмеры и фотофиксация. Иногда этот этап работы над дизайн-проектом совпадает с первой встречей с заказчиком или же со второй. А иногда на это выделяется отдельное время. Скорее всего, у вас уже будет на руках какой-то план помещения, предоставленный клиентом. Если нет, его придется вычертить по результатам обмеров. Запомните раз и навсегда, запишите себя красными буквами и никогда не отступайте от первого и самого главного правила. Всегда проводите обмеры нового объекта. Даже если у клиента имеется инвентаризационное дело или архитектурный проект, ни одно здание еще не было построено без отклонений от проекта. В случае, если вы доверитесь планам, которые вам предоставил клиент, вся ответственность за какие-то несовпадения и нестыковки в проекте будет лежать на вас. Для обмеров вам потребуется копия плана из инвентаризационного дела или архитектурного проекта, желательно несколько экземпляров. Они могут быть не в масштабе, главное, чтобы на них было много свободного места для записей и пояснений. Захватите несколько листов чистой бумаги, удобно, если бумага будет миллиметровая или в клеточку. Также вам нужна рулетка, желательно и лазерная, и обычная, более подробно я говорила о необходимых дизайнеру инструментах в главе 1 3 ручка и карандаш. Возьмите планшет, жесткую папку или книгу, которую вы сможете подложить под бумагу, чтобы писать. Обязательно фотоаппарат или телефон, если в нем хорошая встроенная камера. При помощи лазерной рулетки обмеры можно проводить и в одиночку, но удобнее это делать все-таки вдвоем. Поэтому попросите кого-то из ваших друзей или коллег вам помочь. Вам нужно определить все горизонтальные и вертикальные размеры. Это значит, что вы должны записать на вашем плане размеры всех помещений, как общие габариты, так и длину отрезков стен, расстояние до оконных и дверных проемов, между проемами, ширину самих проемов, всех выступов и ниш. Нужно измерить толщину стен и глубину подоконников. Для большей точности измеряют также диагонали помещений. Обязательно замерьте и укажите на плане выводы коммуникаций, вентиляции, водопровода, канализации. Если есть радиаторы отопления, укажите и их размеры и точное расположение. Если радиаторов нет, расположение выводов системы отопления под них. Не забудьте электрощит у входа в квартиру, счетчики воды и газа, если они есть. Вертикальные размеры – это высота помещений от пола до потолка, высота до низа окна и высота оконного проема, а также дверного проема, высота порогов, если они есть, высота всех ниш, выступов, балок и ригелей, выводов коммуникаций. Советую зарисовать все стены с окнами или сложными архитектурными элементами в виде разверток на отдельных листах, пометив, где какая стена. Так вам будет значительно проще ориентироваться, чем по проставленным высотам. Лишних размеров не бывает. Лучше сразу измерить и записать все, чем потом приезжать еще несколько раз, только потому что не хватает какой-то информации. Впрочем, к такому повороту событий тоже следует быть готовым. У меня, к примеру, практически в половине случаев бывает необходимость поехать еще раз и померить что-то дополнительно. С обмерами есть еще одно правило. Чем меньше помещение, тем точнее и внимательнее нужно проводить обмеры. В маленькой комнате, квартире или офисе на счету каждый сантиметр, поэтому еще более важно не ошибиться. Сфотографируйте все помещения, полы и потолки, места выводов коммуникаций, а также все места, которые могут представлять сложность впоследствии. Чем более подробно вы зафиксируете все на фото, тем проще вам же будет работать. Нужно иметь в виду, что эти обмеры все равно являются ориентировочными. После демонтажа существующих покрытий, например, паркета на полу и обоев на стенах, И выравнивание п о в е р х н о с т и й полы выравниваются при помощи стяжки, а стены штукатурятся и шпатлюются. Размеры могут поменяться, как правило, на 3-4 сантиметра, а могут и не поменяться. На стадии перепланировки вы это можете не учитывать, разве что речь идет о совсем маленьких помещениях. Но при проектировании мебели, особенно встроенной, эти сантиметры могут оказаться очень существенными, поэтому в некоторых местах после чистовой отделки размеры придется перепроверить. Причем лучше, если это сделаете и вы, и производитель мебели. Например, на всех моих мебельных чертежах есть примечание, что изготовитель обязан сам уточнить размеры на месте перед началом производства. Конечно, толковый производитель и без примечания это сделает, но оно страхует как раз от нетолковых. Когда вы удостоверились в том, что все сняли и записали все размеры, можете с ворохом бумаг возвращаться к компьютеру. Чем скорее вы приступите к черчению, тем лучше. Сейчас у вас в п е ч а т л е н и е от пространства еще свежие. Вы помните, где какие цифры записали, какую стену на каком листе зарисовали. Вам проще разобрать цифры, которые вы поставили нетвердо на весу. Через пару дней все это улетучится из вашей памяти, и тогда будет значительно сложнее восстановить картину. Когда у вас будет полностью соответствующий реальности план, можно начинать перепланировку».